Глава 11. Она боль резко вздрогнула и проснулась. Сердце бешено колотилось, она задыхалась. Во сне она видела старый кошмар, как падает с большой высоты. Её глаза открылись как раз в тот момент, когда каждый её мускул напрягся перед ударом о землю. Яркий свет зимнего утра силой ударил по глазам, голова раскалывалась от боли. Ну и чушь мне снилась. Её голос прозвучал как карканье. О, ты проснулась. Хетти вскочила с кресла возле камина. Катриона поднялась степенно. Матрас просел, когда обе подруги устроились на краю кровати и устремили взгляды на больную. Она был села и убрала растрёпанные волосы за ухо. "Какой час?" прошептала она. "9 утра." сказала Хетти, протягивая ей стакан воды. "16 декабря", добавила она. "Боже милостивый, уже понедельник. Значит, она проспала день и две ночи и почти ничего не помнила. Она сделала глоток воды. Хетти пощупала ей лоб. "Как ты себя чувствуешь?" Она Бэл чувствовала себя совершенно разбитой, будто на неё обрушилась стена. «Так, небольшая слабость», — сказала она. «Спасибо». У обеих подруг под глазами виднелись бледные фиолетовые круги. Должно быть, это их мягкие пальцы она чувствовала на своем лбу в лихорадочных снах. Их руки обтирали ее горячее лицо мокрым прохладным полотенцем. Ее горло сжалось. «Испортила вам всю вечеринку. Вот уж не думала, что так выйдет». Тут ее осенила еще одна мысль. А разве мы не должны были уехать вчера? Ты была слишком слаба для путешествия, поэтому мы написали хозяину и остались, объяснила Катриона. И останемся ещё на несколько дней. Ошеломлённая Набель поставила стакан. Очень любезно с вашей стороны, но вряд ли в этом есть необходимость, Хетти фыркнула. Не можем же мы оставить тебя здесь совсем одну, ведь Герцк фактически холостяк. Она был вынуждена была признать, что подруга права. Она пошевелилась под одеялом. Принимать заботу столь щедро расточаемую, ей было прямо-таки физически неудобно, как носить впивающийся в рёбра корсет. Или, возможно, она чувствовала себя виноватой, понимая, что деликатные подруги терпеливо ждут от неё хоть каких-то объяснений произошедшего. Интересно, насколько сочувственно они отнеслись бы к ней? Если бы знали, что заставило её столь спешно покинуть дом герцога в тот день. Дамы, 7 лет назад у меня был любовник. Нет, он не писал мне нежных писем, не срывал у краткой робкой поцелуе. Он просто задрал мне юбки и лишил невинности. А его отец поносило обвинял меня точно так же, как герцог. Поэтому я сбежала. Простите меня, сказала она Бэл подругам. Как я уже написала в записке, Герцог узнал меня. Это и стало причиной недоразумения. Я немедленно покинула дом, возможно, чрезчур поспешно. Видишь ли, именно это нас и тревожит, сказала Хетти. Ты всегда была такой здравомыслящей. Мы никогда не видели, чтобы ты поступила опрометчиво, если только Что значит если только? Скажи, он ведь был ужасный груб с тобой. Вы выбрали не того человека. В вашей ловке ни к чему не приведут. Анабель поёжилась, вспомнив слова Монтгомери. "Ну да, не слишком любезен", ответила она, хетти поджала губы. "Развён когда-нибудь бывает любезным?" "Не бывает". А потом она был вспомнила, как Герц стоял со шляпой в руке там на холме, когда он был искренним. А это гораздо важнее, чем пустая любезность. Его камердинер доставил это для тебя, сказала Катриона, указывая на тумбочку. Там лежала стопка книг, которых раньше не было, и записка. Хэтти протянула ей белый конверт. Мы чуть не умерли от любопытства, что же в ней. Бумага была толстой и гладкой, словно прессованный шёлк. Сверху лист украшали золотые завитки и монограммы герцога. Дорогая мисс Арчер, Его светлость Герцк Мангомери желает вам скорейшего выздоровления. Он посылает вам эти книги: Вольтера, Руссо и Локка, а также ещё кое-что из лёгкого чтения. Если вас интересует какая-либо конкретная книга, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться. Библиотека в вашем распоряжении. Ваш покорный слуга, Рэмси. Анабель протянула записку подругам. Он желает мне скорейшего выздоровления, сказала она, просматривая книги. Вольтер, Руссо, Лок. Примечательно, что всем им не были чужды идеи демократии. Автора последней книги, увесистого тома, она не знала. Достоевский, сказала Катриона. Русский роман, недавно переведённый на английский. Я слышала, в Лондоне он в моде. Анабель открыла первую страницу. Преступление и наказание. Роман о пагубном воздействии порочной идеологии, шокирующая история студента, обвинённого в идеях. Почитала она вслух и подняла глаза. А, видимо, его светлость намекает на мою политическую активность, кисло сказала она. Или он так шутит? Ведь она уже знала, что за внешней холодностью герцога скрывается тонкое чувство юмора. Если это и была шутка, По странному образом предназначенной лишь для неё одной. Она было в вознеможении, откинулась на подошке и всё никак не могла решить, улыбаться ей или хмуриться. Может, он и не слишком нравится ей. Но как же ей хотелось узнать его ближе, разобраться в его характере. Робкий стук в дверь заставил Себастьяна оторваться от бумаг на письменном столе и посмотреть на часы. Его брат был пунктуален. Явился минута в минуту. У Вестоль примерным Перегрином остановился лишь когда чувствовал, что у него на шее затягивается петля. Нет, это никуда не годится. Что-то нужно с ним делать. Брат бочком вошёл в комнату с мрачным выражением лица. Присаживайся, сказал Себастьян. Перегрин неуверенно произнёс: "Я хотел бы сначала принести извинения". Под глазами у него были тёмные круги. Он выглядел так, словно не сомкнул глаз всю ночь. Пожалуйста. Перегрин судорожно вздохнул. Я сожалею о своём поступке, начал он. Просто мне так хотелось провести время в компании друзей, прежде чем отправиться в Уэльс. У меня и в мыслях не было сделать что-то на зло тебе. Да они вообще должны были уехать ещё до твоего возвращения. И он хорошо справлялся до последнего предложения. Кровь застучала в ушах Себастьяна. Разве ты не понимал, что в любом случае твой поступок не останется безнаказанным? Перегрин нервно сглотнул. По правде говоря, потом я уже и сам пожалел, что затеял всё это. Но неловко было отменять вечеринку. Присаживайся, повторил Себастьян, а затем сказал: В этом-то и проблема. Ты сам загоняешь себя в ловушку. потому что не задумываешься о последствиях. Герцик опёрся руками о стол. Так ведут себя дети Перегрин. Мир взрослых мужчин устроен иначе. За свои поступки всегда приходится расплачиваться, зачастую не малым, и расплачиваешься всегда ты сам. Перегрин отвел взгляд. Я знаю, что заслужил наказание. Его все не собираюсь тебе наказывать. Кари глаза сузились. и уставились на герцога с подозрением. Не обольщайся, сказал Себастьян. Следовало бы посадить тебя в колодки. Но на тебя и это не подействует, поэтому не вижу смысла. Он взял со стола бумагу, которую привёз из Лондона. Вчера я встречался с адмиралом Блайтоном. Перегрин замер. Себастьян толкнул лист бумаги на другой конец стола. Письмо о твоём зачислении в королевский флот. На лице Перегрина отразилась целая гамма чувств: замешательство, недоверие, паника. И в конце концов осталась только паника. Он попытался встать, кровь отхлынула от его лица. Служить во флоте? Не пойду, Себастьян бросил на него свирепый взгляд. Сядь. Пойдёшь. Перегрин вцепился в край стола. Я по натуре не солдат. Похоже на то, Согласился Себастьян. Если бы ты был солдатом, то имел бы хоть какое-то понятие о дисциплине, и тогда бы я не столкнулся в своём доме с 16 юнзанными гостями. Перегрин изумлённо взглянул на него так, словно видел в первый раз. Так ты отправляешь меня на смерть из-за вечеринки? На смерть? В ушах у Мандгома ресново застучало. Перегрин это служба, а не война. Ну корабли, Они же кишат крысами. Там везде смертельные болезни, кормят всяким гнильём. В военно-морском флоте? Чепуха. Да у нас самые высокие гигиенические стандарты в мире. Но в море мне придётся плавать неделями, месяцами, взвизгнул Перегрин. От этого никто не умирает, равнодушно сказал Себастьян. Отправишься в Плимут в феврале. А теперь подпиши. Перегрин уставился на ручку и бумагу, как на чашу с цикутой. Когда он поднял глаза, его губы дрожали. «Ты... ты не можешь меня заставить!» Себастьян не удостоил его ответом. Он мог сделать с Перегрином все, что угодно. Посадить под замок или вышвырнуть из дома. Лишить его средств и настроить против него всех пэров королевства. Он мог бы снять с него последнюю рубашку, И никто не посмел бы задать ему хоть один вопрос. Такова участь младших сыновей и братьев. На лбу Перегрины выступил пот. Да и ни шанс проявить себя, прохрипел он. Позволь мне в течение года управлять одним из северных поместий, и я докажу. Подпиши бумагу, умоляю, брат. Они будто не слышали друг друга. Слова беспомощно падали в пустоту, как подстреленные птицы. Себастьян замер. Страх в голосе брата отдавался болью в груди. Собственный брат боялся его, будто спятившего тирана, требовавшего чего-то безумного и неисполнимого. Себастьян резко поднялся со стула. В глазах перегрины мелькнула тревога, и это ещё больше разозлило герцога. Он обогнул стол, едва не схватив брата за шеворот. Ну-ка встань! Перегрин вскочил на ноги, и Себастьян схватил его за плечо и развернул к стене. "Взгляни на это", сказал он, указывая на ряды картин с видами семейных владений. "Дело не только в тебе. Мы владеем десятью поместьями в двух странах. Наша семья одна из старейших в Британии. Мы относимся к крупнейшим землевладельцам Англии. И если завтра я упаду с лошади и сломаю себе шею, «Все это окажется в твоих руках!» Он повернул брата лицом к себе. «И если ты не сумеешь управлять нашими владениями, все пойдет прахом, рухнет и погребет себя, как лавина. И ты будешь не единственным, кто погибнет. От нас зависят судьбы тысяч наших слуг и арендаторов. Думаешь, это пустяк? А возвращение фамильного замка Монгомери — само по себе великая миссия. Не проходит и дня, чтобы я не терзался от того, что я не могла. что наше родовое гнездо находится в чужих руках». В глазах Перегрина горел дикий безрассудный огонь, загнанного в угол человека. «Ну и что?» — сказал он. «А я не хочу всего этого». «О чем ты?» «Я просто не могу, как ты не понимаешь?» Голос Перегрина зазвенел, становясь все громче. «Не могу! Не могу быть тобой!» «Не кричи!» — сказал Себастьян, — понизив собственный голос до предела. Перегрин всеми силами пытался освободиться из железной хватки герцога. «Тебе до меня никакого дела! Если бы я не был твоим наследником, ты бы и не заметил, что я существую! Но я не могу! Не могу быть герцогом!» Откровения брата сыпались на Себастьяна, как удары. Внезапно кусочки головоломки встали на свои места и и поступки, казавшиеся идиотскими, начали обретать смысл. Гнев поднялся в его душе. «Так вот для чего все твои выходки! Выказать себя непутевым и никчемным!» Глаза Перегрина горели огнем, его рука вцепилась в руку Себастьяна, удерживающей его. «Не по мне это быть герцогом!» «По закону ты мой наследник, нравится тебе это или нет?» — холодно сказал Себастьян. «По закону ты мой наследник, нравится тебе это или нет?» "Мог бы обзавестись собственными сыновьями", парировал Перегрин. "Почему у тебя их нет, а я должен за это расплачиваться?" Внезапно они оказались нос к носу. Рука Себастьяна вцепилась в куртку брата, на перекошенном лице Перегрина застыли ярость и протест. Он всё ещё барахтался как щенок в его руках. Себастьян вдруг остановился, будто наткнувшись на стену. "Боже, не стоило заходить так далеко. Он опустил руку и отступил назад, на шее забилась жилка. Перегрин тоже шагнул назад и застыл, погрузившись в свои думы. «Так, надо держать себя в руках, черт возьми!» Себастьян отдернул рукава и отступил еще на шаг, увеличив расстояние между ними. Щеки младшего брата пылали, но он сумел кое-как успокоиться и и теперь молчал с вызовом, глядя на Себастьяна. По его обиженному виду без труда можно было понять, что он себя жалеет. Не так давно этот мальчик с копной пушистых светлых кудрей на голове едва доставал ему до локтя. «Ты и не заметил бы, что я существую!» Себастьян покачал головой. «Да он не задумываясь заслонить своего брата от пули, если понадобится!» Когда Монгомори снова заговорил... Его голос был твёрдым и властным. В феврале поедешь в Плимут, и я забуду то, что ты сказал сегодня. Перегрин закрыл глаза и медленно кивнул. Да, сэр. Опустив взгляд, уставившись в ботинки, Перегрин всё кивал, и кивал, и Себастьян понял, что брат пытается сдержать слёзы. Он повернулся и посмотрел в окно. На фоне ночной тьмы он видел лишь свой собственный расплывчатый отражение. Мой тебе совет. Рассматривай это как шанс, а не как наказание, произнёс он. Наверное, следовало сказать что-нибудь ещё, но как обычно, когда Герцог видел, что человек вот-вот заплачет, на ум не приходило никаких слов. Подпиши и можешь идти. Когда-то бывшая жена Себастьяна написала в своём дневнике, что там, где у других людей сердце, у него кусок льда, и он не мог с ней не согласиться. Сталкиваясь с невзгодами, он становился холоден и бесстрастен, тогда как у других перед лицом опасности учащался пульс. Ну что ж, если такое поведение считается бессердечным, так тому и быть. Однако в этом было и своё преимущество. В самых критических обстоятельствах герцог сохранял самообладание и не терял хладнокровие, за исключением, по-видимому, случая, когда его брат с точностью Париса нанес удар в ахилесову пету. «Мог бы обзавестись собственными сыновьями. Почему у тебя их нет?» Время близилось к полуночи, огонь в камине потрескивал, а голос брата все еще эхом отдавался в кабинете. Себастьян потянулся за порт с сигаром и закурил. Потом откинулся на спинку стула и выдохнул дым. Он смотрел на картину на темной стене кабинета. В медленно плывущих серых завитках дыма замок Монтгомери казался ожившим. Вокруг замка всегда висел туман. Внутри было царство теней и эхо. В нем Себастьян никогда не чувствовал себя дома. К тому же замок давно уже превратился в тяжкое бремя. Но долг есть долг. Нельзя терять родовые гнездо в карточной игре. Почему у тебя их нет? Его брат тупица, но он прав. Тибосен наклонился и открыл нижний ящик стола. Внутри поблёскивал борчатый жёлтый шёлковый футляр дневника. Его украшал изысканный маленький затвор, открыть который когда-то ему не составило труда. Он и сейчас легко справился с ним. Аккуратные завитки девичьего почерка полностью завладели его вниманием. Он заглянул в дневник лишь однажды, но прочитанное, казалось, навсегда врезалось ему в память. Однако почти через 2 года те же слова, возможно, будут звучать по-другому. 12 января 1878 года. Сегодня Эм сделал официальное предложение. Я, конечно, знала, что это случится. Всё к тому и шло, но теперь испытываю двойственные чувства. С одной стороны, любая юная леди мечтает стать герцогиней, и я не исключение. Мама и папа, конечно, в восторге. Но к чему скрывать? Моё сердце принадлежит те. Он в отчаянии, даже умолял меня обежать и клянётся, что будет любить меня вечно. Это так романтично. Ведь если бы не титул, я никогда не выбрала бы этого герцога. вот уж кто совсем не романтичен. Какой-то молчаливый, суровый, никогда не танцует. Он, безусловно, самый скучный джентльмен в свете. Ах, довольно. Себастьян бросил дневник обратно в ящик. Ни к чему переживать это заново, раз за разом листая страницы. Ведь уже известно, чем все закончилось. Не прошло и полугода, как его жена сбежала с молодым человеком, которого, как ей казалось, страстно любила. Осип Сень даже ни о чём не догадывался и не смог предотвратить побег. Забавно. В политических делах он видел своих противников насквозь, буквально читал их мысли. Куда же делась вся его проницательность в отношении собственной жены? Как он не заметил, что наскочил ей, а быть может, обидел или то и другое вместе? Да так, что она не задумываясь спустилась во все тяжкие. А ведь чтобы понять эту светскую женщину, как раз и требовалось читать мысли. Ибо всё её воспитание сводилось к тому, чтобы угождать, терпеть и все свои чувства держать при себе, прикрывая улыбкой. И все претендентки на роль его жены были такими же леди, обученными угождать и терпеть. Теперь же, хотя бы для того, чтобы заставить замолчать своих недоброжелателей, он должен жениться на бриллианте первой воды. ещё более совершенной леди, чем его первая жена. И значит, он снова не будет уверен в том, что новая герцогиня любит его, а не с трудом терпит. Тихий стук заставил его оторваться от размышлений и взглянуть на дверь. "Войдите". Рэм себе бесшумно шёл в комнату с серебряным подносом, на котором лежала записка. "Ваша светлость, вам письмо. Боюсь, доставка задержалась". От кого? От мисс Арчер, Ваша Светлость. Он выпрямился в кресле. Как она? Довольно слаба, как я понимаю, всё ещё в лихорадке. Она может писать это хороший знак. С другой стороны, даже находясь на грани обморока, она спорила с ним на политические темы. Упремится. Он открыл конверт. Мой информатор уже прислал о ней какие-нибудь сведения. Нет, Ваша Светлость. упрямая и загадочная. Даже почерк у нее был не женским. Быстрый и умелый почерк человека, который привык много писать. «Ваша светлость, я благодарна вам за гостеприимство и постараюсь как можно скорее встать на ноги. С вашей стороны весьма любезно предоставить мне столь богатый выбор книг. Особенно впечатлила русская история о пагубном воздействии порочной идеологии. Чисто случайный выбор, я полагаю». с уважением А. Арчер. Упрямая, загадочная, остроумная. Себастьян прислал книги из вежливости, лишь потому, что так полагалось по отношению к прикованной к постели гостье. Он послал именно эти книги, потому что откуда-то знал, что они заставят её задуматься, а её мысли занимали его. Прочесть мысли в выразительных глазах этой девушки не составляло труда. И тем не менее, Герцк находил её довольно непредсказуемой. Что ж, в одном можно было быть уверенным: если этой женщине не понравится поступок мужчины, она скажет об этом ему прямо в лицо. Бог свидетель, Монтгомери не терпел своей воли. Ему приходилось разгребать достаточно руин в жизни, причинами которых стали потакание прихотям и неповиновение. Но эта девушка, по крайней мере, будет сопротивляться. не позволит мужчине сокрушить её. Был ли в её жизни мужчина? Она сказала, что у неё никого нет. Себастьян наконец осознал, что погрузившись в размышления об Анабель Арчер, оставился его камердинер в подвешенном состоянии. Он сунул ей письмо в нагрудный карман. В свободной Римсе